up and smoke me when I die and if anyone don't like it just look on in the eye I didn't come here and I ain't leaving so don't sit around and cry just roll me up and smoke me when I die now you won't see no sad interior eye when I get my wings and it's my time to fly. Здравствуйте, радиослушатели радиостанции Редне КФ. С вами Дядюшка Буба. Пока у меня дома занято, я решил сходить в ближайший бар. И там, в баре, между парчкой рюмочек, виски на крокодилах, я услышал одну интересную историю. Итак, Джефф Стренд пятикратный перчонный, смертельно обжигающий атомные куриные крылышки Кэпа и Хенка. Just keep the music playing, that'll be a good goodbye. Roll me up and smoke me when I die. Roll me up and smoke me when I die. And if anyone don't like it, just look on me in the eye. These skinny объявил Винсент, отпихивая корзинку в сторону. Да я мог напить к Тиме свою трехлетнюю внучку, и она бы даже не поморщилась. Едеон перченные, да, конечно, мать вашу. Этот тощий ублюдок уже пару месяцев заходил сюда по выходным, и все, что он делал, так ведь поносил, на чем свет стоит жадный куриные крылышки Бернанда. Нас всех уже порядком подзнаёбло его бесконечное нитью, особенно Бернарда, который владел и управлял этим заведением последние 25 лет. «Это самые острые куриные крылышки в городе!» Бернард перегнулся через стойку и произнес эту фразу таким спокойным голосом, «Каким бы я и ни в жизнь не произнес, даже если бы очень сильно захотел. Они занимали первое место шесть лет подряд. Займут и в этом году, и в следующем, и в позаследующем!» «Первое место? Среди кого?» – спросил Винсент. «Среди ссыкливых любителей куриных крылышек Америки». Да от них даж язык не жжет, черт, да сыр с плесенью или тертый сельдерей сто раз острее, чем тот соус, которым ты их вымачиваешь. Я хочу свои деньги назад. Бернард похлопал ладонью по крышке кассового аппарата. Твои деньги останутся лежать там, где лежат. Тогда дай мне хотя бы одно бесплатное пиво. «Я дам тебе один бесплатный подсрачник! Как раз долетишь до самой двери!» Винсент вздохнул и без энтузиазма выбрал еще одно крышко из своей корзинки. Ладно, да ем уже эту хрень просто потому, что заплатил за нее, но я хочу, чтобы все здесь присутствующие знали...» Эти крылышки для сопливых сикух Нет, Не так Для сопливых сикливых сикух Сикливые сикухи Ведь отстойней просто сикух верно? Эти крылышки для целых И не сбили бы дыхание даже моей бабули Когда она лежала в больнице Подключенная к кислородным баллоном Упокой, господь, ее душу В баре нас было четверо Рэнди, Сэм, Теренс и я «В принципе, нас всегда было тут четверо, потому что мы и любили здесь зависать, мы болтались в баре у Бернард почти каждый вечер и не очень-то жаловали новеньких, бесцеремонно заваливающих сюда, как к себе домой, да еще и глумящихся над нашей ядой». Бернард готовил чертовски хорошие куриные крылышки Ничуть не хуже тех, что эти рыскуфырные повара готовят в своем Нью-Йорке Ну, по крайней мере, я думал, что не хуже Потому что я пень, в Нью-Йорке я никогда не бывал Бернард поглядел на каждого из нас Затем хитро улыбнулся «А вот скажи-ка мне, дружище Винс» «Ты когда-нибудь слышал о пятикратно перченных смертельно обжигающих, атомных куриных крылышках Кэпа и Хэнка?» Винсент покачал головой. «Не-а! Их готовят по особому секретному рецепту!» И это, слушай внимательно, я сейчас не шучу, самые острые куриные крышки в мире. Всего один укус, и ты будешь рыдать в туалете, как школьница, которую папаня оттянул пожоп прям. М-рассказывай, на коленях будешь ползать и молить меня о щепот сухого льда, чтобы погасить свой язык Очень сильно сомневаюсь, в ентам. Бернард уставился на Винсента и где-то с минуту пристально смотрел ему прямо в глаза. Я серьезно эти крышки сделают тебя своей сукой. Ну, ебать, так сваргань их по-быстрому, сказал Винсент. Че сиськи ты зря мнешь? Я и не храню тот соус про запас. Во-первых, он быстро портится А во-вторых, я не хочу потерять свой бар Из-за какого-то мудака Который подаст на меня в суд За то, что дотла жок себе рот Но я могу приготовить порцию этих крылышек Специально для тебя Если, конечно, не заочкуешь Вот тогда и посмотрим Мужик ты, эль-сраный Да не вопрос, замет она Бернард улыбнулся снова. ему, что это? Скажите ему, что это? 2-1-2-3-4. Скажите ему, что это? Скажите ему, что это? Скажите ему, что это? Скажите ему, что это? Скажите ему, что это? Скажите В следующие выходные мы все с нетерпением ждали, когда объявится Винсент. Он вошел в бар, сел на свое обычное место за стойкой и скрестил на груди руки. Эй, Бернар! Принеси ко мне полную порцию тех специальных куриных крылышек, о которых ты говорил. Да и еще. «Напёрст к воды. Уверен, больше мне не потребуется. Желание клиента для нас это всегда закон. Дай мне пару минут, я разогрею соус, сказал Бернард и ушагал в заднюю комнату. Где-то пять минут спустя он вернулся, держа в руках корзинку с примерно дюжиной куриных крышек. Эти штуки были такого ярка раджу цвета, что я даже подумал, что они бы святились во тьме. «Если бы у кого-то из нас сейчас был счетчик Гейгера, а ни у кого из нас его, естественно, не было, держу пари. Он бы затрещал громче, чем если бы вы помахали им перед кучей экскрементов Годзилы». «Да один только запах, исходящий от этих крышек, практически сжег мой нос и заставил меня прослезиться». Бернард установил корзинку перед Винсентом и отвесил печальный театральный поклон. «Прошу, они перед тобою, пятикратно перченные, смертельно обжигающие, атомные куриные крышки КПХЛК!» Винсент осторожно приюхался. «Похожие и правда остренькие». Бернард ловко извлек из заказа деревянную дощечку с пришлепнутым к ней сальным листком бумаги и с громким хлопком припечатал ее к стойке перед Винсентом. Я вынужден попросить тебя подписать отказную, которая освобождает меня от любого вида ответственности и будет служить доказательством того, что ты в здравом уме и в светлой памяти, по своей воле и согласию, на свой страх и риск готов съесть эти куриные карлешки. О, да бога! Винсент небрежно черканул на листке свою подпись. «Да я по сто раз в год подписываю такие отказные!» Мы все, замерев, наблюдали, как Винсент вытягивает из корзинки куриное крылышко. Он внимательно смотрел его со всех сторон, потом осторожно откусил и начал жевать. Медленно, голубокомысленно. Наконец он сглотнул, отхлебнул из стакана воды, помахал ладонью рта и заявил «Эти крылышки для сопливых сикух. Ну вот, в принципе, и все, что нам надо было услышать. Мы все четверо разом Выскочили из-за стола, навалились На Винсента, стянули его С табурета, поднялись И с размаху бросили на барную стойку Я держал его За руки, пока Бернард Разжигал паяльную лампу Винсент заорал, как резанный Когда Бернард Поднес язычок пламени к его губам Губы Тут же пошли пузырями Растрескались, почернелись сморщились и где-то примерно через Минуту вообще исчезли С его лица Тогда Берн перешел к языку Вот эта штук Пузырилась, треска выщернела И сморщивалась уже немного дольше Но никто никуда не спешил развлекух ты у нас В городке был немного Мы хотели Выжечь Винсенту только рот Ну, типа вроде как проучить Его, чтобы в следующий раз Он хорошенько думал, прежде чем развивать свою варежку Но потом вдруг сообразили. Да, он больше не мог говорить, но он все еще мог писать. И стал быть способен запросто вломить нас копом. Поэтому нам пришлось его убить. Это вообще было быстро. Мы просто запихали ему в горло все оставшиеся в корзине куриные крылышки. И он же задохнулся. Тернс вытянул короткую спичку. И пошел закапывать труп В общем, где-то примерно через полчаса В баре у Бернарда снова царили тишина и спокойствие Через несколько дней Мы перестали говорить о Винсенте А через месяц Никто из нас о нем даже и не помнил Ах да, когда Бернард Как-то раз подал мне обгорелый гамбургер Естественно Я не стал возбухать. Конец очередного поучительнейшего рассказа о Джеффе Стренда. Авторский перевод Павла Павлова. Текст читал Буба. Аудиоверсия рассказа выполнена специально для паблика экстремального хоррора. Ну, а Буба вместе с крокодилом ждет вас в следующих выпусках радиостанции Redneck FM на паблике экстремального хоррора. A place where you really do much harm If you work hard every day And not just for the pay, but for the charm of farm So north of the city, there's a stretch of road that fades into a dream, and a place that feels like home makes me feel like I belong to those roads.